Глава 9. Закрытие чердака заметно повлияло не только на настроение здешних обитателей, но и на их распорядок дня. Если прежде все стремились поскорее покончить с домашними заданиями, чтобы пораньше подняться на верхний этаж, то теперь здешняя элита откровенно не знала, чем себя занять. Угромы, они бесцельно бродили по коридорам, мысленно проклиная ненавистного стукача. В компании Миланы тоже царило непривычное напряжение. Со стороны казалось, что рассорившиеся девушки наконец подружились, и Джаконда больше не числится среди неугодных. Однако это было не совсем так. Примирение между ними состоялось почти сразу после той отвратительной выставки. Вот только Катя подошла к своей обичнице первой, а не наоборот. Милана вела себя сдержанно и за всё время их разговора так ни разу не извинилась. Она смотрела на свою сиренькую подругу с долей презрения, словно делала одолжение, уделяя ей минуту своего драгоценного времени. Катя это чувствовала, однако всё же пересилила себя и сама извинилась, если случайно чем-то обидела свою подругу. Милана выдавила из себя снисходительную улыбку, мол, проехали. Она, как истинная королева, прощает. оклеветанных. Однако с того злосчастного дня рождения Катя не могла не замечать холодности со стороны подруг. Возможно, Милана даже не подговаривала их. Они сами подстраивались под поведение своей предводительницы и тщательно копировали её настроение. Дружить против кого-то всегда интереснее, и особенно ярко это проявляется в женских компаниях. Появилось негласное правило: тихо посмеиваться. когда Катя приближалась к ним, резко обрывать разговор и начинать перешёптываться. Вот и сейчас, сидя в библиотеке, Джаконда едва ли не кожей ощущала сгустившееся напряжение. Сегодня её общение с Миланой ограничилось брошенным в её сторону: "Привет". И остальные девочки тоже разом сделались поразительно необщительными. Впервые за время пребывания в интернате Катя чувствовала себя настолько одинокой. Прежде ей казалось, что она относится к интровертам, которые легко могут пережить отсутствие друзей. Но так кажется всегда, когда эти самые друзья, несуть, хорошие ли плохие, существуют. Куда страшнее внезапно обнаружить себя в прежнем окружении и понять, насколько далеки эти люди. То, что когда-то выглядело общим и нерушимым, вдруг оказывается чем-то пустым и незначительным. Прежние шутки, которые были смешными, больше не вызывают улыбки. Прежние разговоры не затягивают водоворотом слов. Остаётся лишь понимание, что стоишь на обочине, казалось бы, знакомой дороги, но абсолютно не знаешь, куда идти. Катя сидела подле своих подруг, чувствуя себя чужой и ненужной. За час, проведённый здесь, никто не обратился к ней и не попытался поддержать разговор. Все общались между собой, при этом совершенно не реагируя на ее слова. Алина и Ира в полголоса высмеивали Машу, которая обзавелась довольно неказистым для ее уровня парнем. Затем разговор девочек переключился на Олега, который якобы сходит с ума из-за расставания с Миланой. Та лишь тихо посмеивалась на эти заявления, а ее подруги старались еще больше, желая польстить своей королеве. Ира в свою очередь вспомнила Ивана. Девушка надеялась, что это друзья так влияют на его отчуждённое поведение по отношению к ней. Но на самом деле парень сам едва ли не в открытую называл её тупой уродлиной и высмеивал перед остальными ребятами. Пуля видел подле себя только Алину, которая прекрасно это знала и за глаза от души хохотала над своей безмозглой подругой. Возможно, если бы Ира перестала вестись на советы своих более красивых подруг, она смогла бы найти себе парня чуть попроще, например, Енота. Игорь не был плохим, и он тоже явно мечтал обзавестись какой-нибудь девушкой. Однако Милана и Алина уверенно советовали ей покорять сенатора или пулю. В крайнем случае Рому. Хотя про последнего говорили, что ему нравится девочка постарше. Впрочем, все эти советы давались исключительно с одной целью посмеяться над очередным провалом подруги. Слушая болтовню Иры, Катя не сразу заметила, как к ней приблизилась Мария Филипповна. Девушка с удивлением посмотрела на воспитательницу, на лице которой сияла улыбка, и почему-то невольно улыбнулась в ответ. Затем взгляд Кати задержался на зелёной папке в руках женщины, и она сразу же поняла, о чём пойдёт речь. Сердце девушки забилось чаще, и она даже не обратила внимания, как её подруги разом умолкли и с интересом уставились на преподавательницу. В этот момент женщина протянула Кате папку и, улыбаясь, радостно произнесла: "Возвращаюсь с хорошими новостями. Твои работы показались ему интересными, так что с 3 сентября будешь ходить на занятия. 3 раза в неделю. В группе 8 учеников, и тебе нужно будет догнать их. Поэтому Предупреждаю сразу, в начале будет трудно, и к тебе будут особенно строги. Справишься? Постараюсь, радостно и в то же время взволнованно воскликнула Катя. Она крепко прижала к груди папку с рисунками, словно в них заключалось самое дорогое в её жизни. Наверное, в этот миг это и впрямь было самым ценным. Катя не обольщалась на свой счёт, думая, что её работы покорили известного художника. Наверняка это был акт благотворительности, один из тех, что совершают успешные люди, стремясь улучшить свою репутацию или, что реже, действительно желая помочь. В любом случае, это был шанс, и, наверное, впервые в жизни, в отсутствие семьи, принесло Кате что-то ещё, кроме пустоты и разочарований. Не помня себя от радости, девушка даже не заметила, как по щекам потекли слёзы. Она постоянно повторяла слова благодарности. И Мария Филипповна, не ожидая столь сильных эмоций от обычно сдержанной воспитаницы, сама почувствовала, как её глаза увлажнились. Женщина ласково обняла Катю и с улыбкой произнесла: "Мечты сбываются, милая. Может, не все и не сразу, но сбываются. Главное идти к ним и прикладывать все усилия, чтобы их догнать". Катя тропливо закивала головой и тихо рассмеявшись, начала вытирать слёзы. Спасибо, Спасибо, огромное спасибо, в который раз повторяла она. Глядя на разворачивающуюся перед ней сцену, Милана почувствовала раздражение. Мысль о том, что теперь Катя сможет заниматься своим любимым делом, причём за пределами интерната, неприятно задела её. Теперь Джаконда была выездной и могла не только учиться у какого-то дурацкого художника. Но и проживать жизнь, которая хотя бы отдалённо будет напоминать нормальную. У неё появится возможность знакомиться с новыми людьми, в том числе и с парнями. Вполне возможно, что эта серая тихоня даже найдёт женишка с машиной, в то время как она, Милана, будет довольствоваться местными нищебродами. Девушка скользнула оценивающим взглядом по лицу Кати, выискивая недостатки. Но сейчас, как назло, подруга показалась ей очень даже хорошенькой. Длинные густые волосы ниже поясницы всегда можно перекрасить во что-то более яркое, на лицо нанести косметику, сменив одежду на более женственную. И тогда кто знает, как будет выглядеть эта серая замухрышка. Когда Мария Филипповна оставила их компанию, Катя хотела было рассказать подругам, как воспитательница отправила её рисунки известному питерскому художнику. Но в этот момент Милана уже обратилась к Алине с какой-то посторонней темой. Девушки вели себя так, словно ничего не произошло. Ощущение радости, которое захлестнуло Джаконду, когда она говорила с учительницей, внезапно сделалось далёким и тусклым. Катя растерянно переводила взгляд с лица Миланы на лицо Алины, после чего молча поднялась с кресла и вышла из библиотеки. Её не окликнули. Солнце облюбовало Петербург около полудня, внезапно вытеснив тучи куда-то на задворки. Лужи всё ещё валялись в неровностях асфальта, однако когда в них засверкали тёплые лучи, город заметно преобразился. Серые коробки домов, разбросанные вокруг интерната, Перестали казаться угрюмыми из-за пылины, которых раздражает всё, что хоть немного отличается от бесцветного. Настроение обитателей детского дома тоже немного улучшилось. После занятий они высыпали во двор, досадуя лишь на то, что крыльцо интерната и скамейки на его территории всё ещё мокрые. Впрочем, длилось это хорошее настроение недолго. Во дворе появился прапорщик и с насмешливым видом подозвал к себе всех. Кто, по его мнению, мог находиться в тузла счастливую ночь на чердаке? Ну что, граждане алкоголики тунеядцы, хулиганы? Кто хочет поработать? С иронией спросил Николай Иванович, цитируя строчку из одной известной советской комедии. Он обвёл взглядом мрачные лица подростков и, усмехнувшись, продолжил: Сегодня пойдём мыть соседний подъезд. Одна женщина пожаловалась, что бомжи устроили там притон и общественный туалет одновременно. Поэтому нам предстоит провести генеральную уборку. Хлорка и резиновые перчатки в вашем распоряжении. А что, мы нанимались постоянно драить их подъезды? Раздражённо поинтересовался Олег, зло посмотрев на прапорщика. Пусть отремонтирует кодовый замок, раз их так задолбали бомжи. «А я не собираюсь каждый месяц убирать чей-то свинарник!» «Так нечестно, Николай Иванович!» Немедленно подхватила Милана. На ее красивом лице появилась обиженная гримаска. «Раз в жизни выдался хороший день, можно мы просто погуляем?» «Не можно!» Грубоватым тоном ответил прапорщик. «Будете мыть подъезды до тех пор, пока не поумнеете. Я в армии постоянно драйл унитазы и ничего не развалился!» Вам тоже полезно потрудиться. Заодно подумайте над своим поведением. А те, кто не собираются убирать чьи-то свинарники, вообще никуда не выйдут за пределы интерната до совершеннолетия. Вы заслужили наказание, так что берите ведра, тряпки и вперед!» «Вообще-то это называется эксплуатацией детского труда», – заныла Алина. «Николай Иванович, можно мы что-то другое сделаем?» — Пусть мальчишки моют, девочки вообще ни при чем. — То есть для того, чтобы пить, курить и обжиматься по углам, вы достаточно взрослые. А как убраться в подъезде, так сразу эксплуатация детского труда, — усмехнулся прапорщик. — Если вам станет от этого легче, то это называется наказанием общественными работами. Поэтому дружно закрываем рты и делаем то, что я вам говорю. Вперед! — Не буду я! Посыпалось со всех сторон, однако уже спустя 20 минут все возможные виновники уже бодро шагали, вооруженные ведрами и швабрами, в сторону соседнего дома. Прапорщик умел убеждать, постоянно приводя в пример одного парня, который действительно почти три года не покидал интернат только потому, что постоянно качал права. Все экскурсии по городу и музеям, а также прогулки и поездки за пределы Петербурга проходили мимо него до тех пор, пока парень не сдался и не заключил с прапорщиком перемирие. Несмотря на то, что мужчина говорил только об одном подъезде, на деле пришлось отдраивать все три. Поэтому работа закончилась только через 2 часа. Злые и уставшие подростки материли Николая Ивановича на чём свет стоит. В то время, как воспитатель беспрерывно перемещался из подъезда в подъезд и с этажа на этаж, наблюдая за процессом работы. Тот -то и из девочек, в том числе Милана. Первое время пытались задобрить мужчину очаровательными улыбками и комплиментами. Но с тем же успехом можно было дуть на камень, ожидая, когда он треснет. Николай Иванович лишь посмеивался и раз за разом отправлял девочек переделывать некачественную работу. Самое обидное, что среди наказанных не было отстоев, на которых можно было спихнуть всю работу. Поэтому элите Пришлось, собственно, вручную орудовать тряпками. Закончив со своим участком, Катя собиралась уже выйти из подъезда, как внезапно сверху на неё обрушился поток холодной воды. По лицу стекали капли, одежда мерзко прилипла к телу, и на белой майке появились грязные разводы. Затем до Кати донёсся весёлый смех Миланы, Алины и Иры. Но когда девушка подняла голову, наверху никого уже не было. Чувствуя отвращение, обиду и бессильную злость, Катя стремительно выбежала из подъезда и, не отвечая на вопросы прапорщика, бросилась в сторону интерната. Сейчас ей хотелось как можно скорее снять с себя грязную одежду и встать под душ. «Что случилось, Кать?» Услышала она обеспокоенный голос Цербера, который как раз возвращался на свой пост с очередной чашкой черного кофе. Джаконда не ответила. Она проскочила мимо мужчины, низко опустив голову, словно не желала. чтобы он видел её лицо. Сторож проводил её взглядом, заметно помрачнев. В последнее время этой девушке уж больно часто доставалось от её сверстников. Михаил Юрьевич опустился на стул и задумчиво отхлебнул кофе. В прошлый раз он сам позволил Кате не заходить в интернет до полуночи. И всё это время девушка сидела на улице под деревом. Затем Наталья Михайловна рассказала ему, как Катя приходила к ней за спиртом, чтобы оттереть с лица оскорбительную надпись. Позже Мария Филипповна вскользь упомянула, что кто-то вывесил все рисунки Кати в коридоре. И хотя её голос звучал радостно, мужчина усомнился, что эта выставка могла означать что-то хорошее. А сейчас Катя явилась после уборки, будучи насквозь мокрой. Девушка едва сдерживала слёзы. И Михаил Юрьевич решил, что пора заканчивать с этим. стукачей здесь не жаловали, поэтому Катя никогда в жизни не сознается, кто её обижает, и выпытывать у неё имена не имело смысла. К тому же, вероятнее всего, после наказания виновники ещё больше озлобятся, и тогда жизнь девушки превратится в ад. Михаил Юрьевич не раз сталкивался с тем, как местная элита травит отстоев и прекрасно знал здешние повадки. Не трогают только тех, кто находится под крылом, таких как Марат Виктор, Олег или Милана. Прежде сто раз не раз видел Катю рядом со здешней королевой, но что-то в их отношениях испортилось. Имён виновника в случившегося не выяснил и прапорщик. Он долго разбирался с возможными свидетелями, но все утверждали, что ведро перевернулось случайно. Милана даже заявила, что Катя, её подруга, и никто не посмеет тронуть её нарочно. Девушка точно знала, что жаловаться Джаконда не посмеет, поэтому эта история так и останется безнаказанной. Когда подростки возвращались в интернат, все бурно обсуждали произошедшее купание. Большинство ребят досадовало, что лично не видело этого прикола. В свою очередь, Олег воспринял издевательства над Катей спокойно. Хоть Каёта и говорил, что если у неё возникнут проблемы, она может к нему обращаться, тем не менее заступаться за неё, словно влюблённый Ромео, не собирался. Игорь и Иван весело ржали, вспоминая лицо умытой Джоконды. Рома тоже выдавливал из себя улыбку, пытаясь сделать вид, что ему смешно. В свою очередь, Дима испытывал лёгкое раздражение. Катя не вызывала у него антипатии, поэтому ему было откровенно непонятно, почему Милана продолжает на ней отыгрываться. Неужели вендетта на тему Олега ещё не закончена? От размышлений Диму оторвал строгий голос Цербера. "Поди к сюда, Лисков". Олег бросил озадаченный взгляд на сенатора, полагая, что тот может знать, зачем его зовут, но лицо парня выглядело настороженным. "А что я сделал?" немедленно поинтересовался Дима у сторожа, явно не горя желанием общаться. Он автоматически скрестил руки на груди в защитном жесте. И Михаил Юрьевич мысленно усмехнулся. «Но почему сразу что сделал? Почему нельзя просто поговорить по-человечески?» подумал он. Это и было одним из основных отличий между детдомовскими детьми и обычными. Любое обращение к себе ребята из интерната воспринимали как скрытую угрозу и искали подвох, в то время как обычный ребенок приблизился бы без лишних вопросов. «Иди, — говорю, — разговор есть». Сербер терпеливо дождался, когда Дима приблизится к нему, и ещё с минуту молчал, ожидая, когда все ребята покинут вестибюль. Что за разговор? У меня есть к тебе интересное предложение. Михаил Юрьевич откинулся на спинку стула и продолжил. Думаю, тебе и твоим пацанам не нравится безвылазно сидеть в интернете. Скучаете по вольной жизни. Допустим, снова этот настороженный тон. Сейчас Дима напоминал бродячую собаку, которую подманивали куском колбасы. Сторож вновь невольно усмехнулся. Что если мы договоримся вот о чём? Ты и твоя братия возьмут под крыло одного человека, а я взамен снова позволю вам гулять. Так сказать, услуга за услугу. Кого? Дима удивлённо вскинул брови, никак не ожидая услышать от Цербера подобную просьбу. Катю Белову, или как вы её ещё называете, Джаконду. Мужчина внимательно посмотрел на задаченное лицо, стоящего перед ним парня. Дима явно искал какой-то подвох, но пока не мог найти его, поэтому прямо озвучил свои мысли. А вам какая от этого выгода? Михаил Юрьевич устало вздохнул. Дим, но ну почему обязательно должна быть выгода? Неужели нельзя просто помочь тому, кто в этом нуждается? Думаешь, я сижу тут уже 16 лет и не понимаю, как у вас здесь всё устроено? Тебе повезло, что ты оказался в правильной компании. В противном случае, долбали бы не Артёма или Катю, а тебя. А вот эти ваши разделения на крутых и лохов происходит потому, что такие, как ты, ничего против этого не делают. Тебя не трогают, ты рад. А тебя что отвалится, если Катя какое-то время посидит с вами в столовке? Да и с тобой на уроках. Да мы просто не общаемся, возмутился Дима. С какого перепугу она будет с нами ходить? С такого, что она ваш единственный шанс на вечерние прогулки. Михаил Юрьевич был непреклонен. Подойди к ней сегодня, позови к своим. Да не трепи ей о нашем уговоре. Пусть девчонка думает, что хоть что-то вы можете сделать, подобрать ей душевный Не факт, что Олег и остальные захотят видеть её в своём окружении. Всё ещё сомневался Лисков. Они захотят увидеть в своём окружении тебя, значит, и её примут. В общем, подумай, Дима. Раз назвался местным сенатором, соответствуй своему прозвищу, разруливай конфликты. Заметив, что парень шутку не оценил, Михаил Юрьевич дразняще позвенел перед лицом Лискова ключами и с улыбкой произнёс: "Выйти Сможете уже этим вечером. Замётано, произнёс Дима. Просьба Цербера по-прежнему казалась ему странной. Однако спорить он больше не стал. На кону была возможность выбраться за забор, поэтому парень немедленно направился на поиски Олега. Остальным ребятам из стаи он решил этот разговор не передавать, но с койотом всё же стоило перекинуться парой слов. И реакция Олега была чертовски предсказуемой. Кайот он нашёл в мужском туалете, где парень докуривал последнюю оставшуюся сигарету. Куриво на территории почти не осталось, а после закрытия чердака на улицу вообще никого не выпускали. Заметив друга, Олег молча передал ему сигарету, позволяя сделать пару затяжек. Что он от тебя хотел? лениво спросил Кайот, вспомнив о разговоре Димы и Цербера. Лисков выдохнул дым и чуть помедлив ответил: Предложил нам сегодня свалить на пару часиков за забор. Да ладно, Олег удивлённо уставился на друга. С чьёт такая благотворительность? Ну, у него есть одно условие. Если кратко, Джоконда должна примелькаться среди нас, типа мы дружим. Казалось, после предыдущего ответа уже ничто не могло удивить Олега настолько сильно. Тем не менее, кое-то удивило. Какое-то время он ошарашенно смотрел на Диму, пытаясь понять, разводит ли его. Но лицо сенатора оставалось непроницаемым. На хрена нам Джаконда? Она же сейчас в отстойнике ходит. К тому же, у меня только начали налаживаться отношения с Миланкой. Если Катька снова будет тереться подле меня, моя взреет. Не знаю, как тебе, а мне уже тошно сидеть в квартире и выходить только для того, чтобы вымыть чьё-то грёбаный подъезд. К тому же, у меня кончились сигареты. С этими словами Дима вновь сделал затяжку. Олег лишь пожал плечами. Да мне не впадлу, если Катька посидит с нами за одним столом. Но ну, тогда пусть она держится тебя. Пусть себе думает, что она с тобой. Тебе-то пофигу. Ты у нас в свободном полёте, а ко мне вопросов меньше. Это предложение Диме не слишком понравилось. Но с другой стороны, Действительно, какая ему разница, что там будут говорить другие? Джаконден не уродина, не жирная и не дура. Но пусть походит рядом, пусть посидит за одной партой. От него не убудет. Правда, парень не знал, о чём с ней разговаривать, но надеялся, что сильно общаться не придётся. Возможно, вскоре Катя опять помирится с Миланой, а условие Цербера останется в силе.